15. Она впервые видит Поляка во плоти, когда он выходит на сцену, кланяется и усаживается за стайнвей. Родился в 1943 году. Сейчас ему 72. Лёгок на подъём и не выглядит на свои годы. Её поражает его рост. Поляк не только высокий, но и крупный. Грудь выпирает из-под фрака. Когда он нависает над клавишами, то похож на огромного паука. Трудно вообразить, что эти ручищи, способные извлечь из клавиатуры что-то нежное и кроткое, однако они справляются. Нет ли у пианистов мужчин врождённого преимущества перед женщинами? У женщины такие руки смотрелись бы нелепо. Раньше она не придавала большого значения рукам. послушным слугам, которые трудятся во благо хозяина, не прося оплаты. В ее руках нет ничего особенного. Руки женщины, которой скоро исполнится пятьдесят. Иногда она прячет их. Руки выдают возраст, как и шея, и складки под мышками. Во времена ее матери женщина еще могла появляться на публике в перчатках. Перчатки, шляпки, вуали — Последние следы ушедшей эпохи.